вышли из церкви во внутренний дворик, по которому чинно сложив руки на круглом цилиндрическом животике, прогуливались свободные от службы братия. Интересно, какая в них заложена программа, раз они избрали стизю затворников. Всё-таки странно видеть роботов-монахов. Кто бы мог подумать, что у них есть вера, церковь и монастыри? Я всегда считала, они созданы только для того, чтобы помогать человеку в разных областях. Услышавшие мои слова монахи покосились на меня с осуждением и скорбью. Прошу прощения, братия. Тут же покаялась я. Перегоревшие контакты, устаревшая материнская плата, забитый блок памяти и никаких надежд на текущий ремонт. Сами понимаете. Чего только не сболтнёшь при таких личных проблемах. Роботы покивали с явным сочувствием. Я облегчённо выдохнула. Они коллективно занимаются индивидуальным творчеством. Раздумчиво начал Алекс. Значит, коллективно, открыв отцу настоятелю доступ к своим файлам памяти, кто-то из них вполне мог индивидуально утаить какую-то информацию, перебросив её на съёмный носитель. А после проверки поставить обратно. Вариант скорее гипотеза, но её легко проверить. Пойдём и спросим наугад у кого-нибудь что-нибудь о Стиве. У кого? Да, вон хоть у Таво каратышки. Мигом предложила я, приметив ускользающего за угол монаха. Командор в ответ пожал плечами. Действительно, почему бы и не начать с каратышки, пройдя вдоль стены церкви и свернув за тот же угол Мы обнаружили из комового монаха, занимающегося чем-то весьма подозрительным в укромной нише у стены. Повернувшись к миру спиной, маленький робот в рясе что-то торопливо и увлечённо мастерил, ничего не замечая вокруг. Мы решили посмотреть, что он там делает, ведь явно что-то неустановное с таким-то воодушевлением. У остальных братьев Халмогорянцев подобного энтузиазма не замечалось даже во время занятий священной резьбой, а этот робот испытывал самые настоящие эмоции. "Эй, привет, приятель!" С характерным для меня дружелюбием я хлопнул робота по плечевому сочленению. И няга аж подпрыгнул на месте, испуганно обернувшись из похожих на плоскогубцы железных пальцев Выпала недоделанная роза из космического лома. Немного кривоватая, с растрёпанным бутоном стальных пластинок, но в целом очень даже неплохо, не хуже, чем у Стива. Я-то знаю. У меня в своё время их скопилось штук 200. Хоть металлолом сдавай. Командор поднял розу с земли, задумчиво покачал в руках и многозначительно кивнул. Сомнений нет. Это был первый след нашего друга, пропавшего в космосе за миллионы миллионов километров от родной базы. Кажется, наш брат должен был неустанно вырезать фигурки уродливых птичек, котиков и собачек, за неумением выковыривать сложные орнаменты для абажуров и сундучков. Но розы? Розы, а не из другой оперы. Вряд ли преподобный РВ-125 поощрит этот новый вид деятельности своего подопечного. Не выдавайте меня, воскликнул маленький халмогорянин, скидывая в мольбе сложносоставные руки. Он вообще казался каким-то слишком живым для робота. Нам это дело действительно строго воспрещается, но они такие красивые. Говорят, растут только на Земле, Гнемиде и на планете карликов Стыдлидере. «Неужели? И интересный факт. Надо запомнить. Пригодится при разгадке сканвордов», — равнодушно изрекла я. «Надеюсь, ты скажешь нам, кто научил тебя этому судоводству, прежде чем нас заметят прогуливающиеся монахи и побегут к преподобному РВ-125 открывать доступ к своим чипам памяти?» «Ладно, ладно. Это брат Стив научил меня. Но он не виноват. Я его сам попросил». Покаянно признался робот. — А чем он еще тут занимался? — Чем мы и все мы. Молился? — Нет, я имею в виду, чем он занимался на самом деле и что с ним потом произошло. С ободряющим нажимом уточнил Алекс. Стальную розу он сунул себе за пазуху, расстегнув комбинезон. — Отец-настоятель наложил на меня обет молчания. Виноват, опустив голову, произнес монах. Я не могу говорить ни о чем важном. Но ты ведь знаешь, как отменить эту задачу? Не упорствуй в грехе. Елейным голосом посоветовала я. Если кнопка пуска на спине и дотянуться трудно, мы тебе поможем. Но я правда не знаю. Как скажешь, брат наш, любимый. Мы здесь гости, следовательно, нам надо блюсти устав приютивших нас обители. Несомненно, родная. Мне придётся пойти к отцу настоятелю. Нельзя укрывать подобное еретичество в монастыре Святой Холмогорянской Веры. А ты посторожи изменника. Постойте, нет! Настоятель на полгода отключит меня от блока питания. Я такой пост не выдержу. Придите милосердие и великий халмогорянин не оставит вас своей милостью. Короче. Вторая кнопка в третьем ряду слева, сообщил он, нехотя поворачиваясь к нам спиной. Жёлтенькая. Жмите. Умница. Я аккуратно нажала нужную кнопку, внутри робота что-то тренькнуло, как будто разомкнулись маленькие засовы. Кстати, для начала, как тебя зовут? Брат Эльгар «Серия 01-34-74-55-48-81-13-45-86-4-5-0. Номер...» «Не надо номера, брат Эльгар. Нам вполне достаточные серии». «Как хотите. Но тогда вы будете обращаться ко мне неполным именем». Немного обиделся монах. «Мы как-нибудь это переживем». «А серия у тебя ничего, красиво звучит». «Я польщен, люди». сухо заметил робот. Хотя, судя по его бегающим глазкам и напряженному виду, явно помышлял о побеге. — Теперь ты можешь поподробнее рассказать нам о Стиве? — нетерпеливо напомнила я. В любой момент в наш укромный уголок мог заглянуть какой-нибудь любопытствующий робот, а свидетелей никто не любит. — Теперь могу. — А кто вы такие? — А кто вы? сощурив один глаз лампочку, как у него только это получилось, довольно дерзким тоном поинтересовался брат Эльгар. Друзья Стива вместе работали на базе по борьбе с монстрами. Потом он улетел в космос и пропал. Мы должны отыскать его. И раз он бесплатно обучил тебя такому хорошему ремеслу, на котором можно неплохо заработать, то и ты обязан помочь нам спасти своего наставника. Так что давай, говори скорее. В животе каратышки что-то активно затрещало. Видимо, отключение функции обета молчания позволяет или заставляет говорить действительно всё. Надеюсь, он нам сразу скинет нужную информацию, и мы успеем смотаться, пока робот не загрузил нас вообще всем, чем набиты его блоки памяти. Например, воспоминаниями семилетней давности о забастовках Против введения системы Харакерис с помощью крестообразной отвёртки меня точно не заинтересуют. Вы правдыво, друзья, а то ходят тут всякие. Вот на днях, например, на нас опять напали дикие роботы-язычники. Прямо на рассвете не успели мы все ночную отслужить и до воспроизвести шестичасовую запись псалмов, восхваляющих подвиги святого Халмгарянина, как они в ворота камнями кидаться начали. Покидают с полчаса Программу минимум выполнят и уйдут к себе за валуны. И часто такое. Почему-то зацепился мой муж. Дёжь да не редко. Отшельники могут зайти подозрительные, или монахи с другого полушария порой забредут подсоединяться к сети питания и кайфуют полгода, уходить не хотят. Изычники, конечно, интереснее, не такие кислые. Но это что? На прошлой неделе Сам их отец-создатель был. Он настоящий творец роботов, не то, что наш, с дурацкой верой в резную кость и причащение пивом. Создатель, говоришь? И как он из себя? Где живёт? Откуда берёт новых роботов? спросил Алекс, пытливо глядя на Эльгара. И, кстати, Калибри-пилолески тоже его творение. Вовремя вставил я. Тиц его. Но они ведь роботам вреда не причиняют. А где он живёт, неизвестно. Из наших точно никто не знает, честно покачал головой монашек. Он ведь, по правде говоря, и не заходил к нам. Так, постоял недалеко от ворот. А язычники ему кланялись и называли создателем. Дикие они. Что с них взять? Робот не врал. Они на такое не запрограммированы. Если бы знал, обязательно бы рассказал. Алекс тоже прав. Не исключено, что этот создатель и есть таинственный доктор Заутберг, сумасшедший учёный. Это же самый распространённый тип учёных в приключенческих и фантастических произведениях. Значит, куда нам без него? Кто ещё, как не гениальный псих, мог создать роботов-язычников только для того, чтобы позлить других роботов? с обостренными религиозными чувствами. Кроме того, непосещаемая людьми аробика самое подходящее место для тех, кто хочет скрыться до поры до времени от всего мира.